Глава 38. Заключение. Читатель, я вышла за него замуж. Церемония была самой скромной. В церкви были только мы с ним, священник и причетник. Когда мы вернулись из церкви, я пошла на кухню, где Мэри стряпала обед, а Джон чистил ножи и сказала: "Мэри, сегодня утром мы с мистером Рочестером поженились". Экономка её мужа, обо принадлежали к тем порядочным флегматичным людям, которым в любое время можно сообщить самую ошеломляющую новость, не опасаясь, что твои уши пронзит визгливое восклицание, а затем оглушит многословный поток оханье и аханье. Мэри, правда, отвернулась от плиты и, правда, уставилась на меня. Правда, ложка, с помощью которой она поливала жиром Порожарившихся кур минуты 3 висела в воздухе неподвижно, и ровно такой же срок ножи Джона не прикасались к точильному камню. Однако Мэри, вновь нагнувшись над своими курами, сказала только: "Вот как, мисс, подумать только". Затем она продолжала: "Я видела, как вы с хозяином уходили, да только не знала, что вы в церковь идёте кольцами меняться". И опять занялась курами. Джон, когда я посмотрела на него, ухмылялся доушей. "Я, Мэри, говорил, что так всё и обернётся", сказал он. Я знал, что мистер Эдвард, Джон служил у Рочестеров ещё в то время, когда его хозяин был младшим сыном, и поэтому часто называл его по имени как тогда. Я знал, что мистер Эдвард сделает, и уж времени зря терять не станет. А лучше он и придумать не мог, так мне создаётся. Желаю вам счастья, мисс И он почтительно мне поклонился. Спасибо, Джон. Мистер Рочестер просил меня передать вам сэрри вот это. Я вложила ему в руку пятифунтовую банкноту и тут же покинула кухню. Проходя мимо двери этого святилища попозже, я услышала: Она ему больше подходит, чем какие ни на есть знатные барышни. И далее: Пусть она и не красавица писаная, да нос они задирает и сердцем добрая. А для него краше не её нету, сразу видно. Я тут же написала в Murrhouse's в Кембридж, сообщая о своём браке и подробно объяснила, почему поступила так. Диана и Мэри от всего сердца меня поздравили, и Диана добавила, что приедет повидать меня сразу же, как кончится наш медовый месяц. Лучше ей не откладывать свой визит на такой долгий срок, Джейн. Заметил мистер Рочестер, когда я прочла ему письмо. А не то она опоздает. Ведь наш медовый месяц будет длиться до конца нашей жизни, и его счастье померкнет только над твоей или моей могилой. Как принял это известие Сент-Джон, я не знаю. На моё письмо он не ответил. Однако через полгода он написал мне, хотя не упомянул ни про мистера Рочестера, ни про мой брак. Письмо его было спокойным и добрым, хотя и очень серьёзным. С тех пор он поддерживает со мной постоянную, хотя и довольно редкую переписку. Надеется, что я счастлива, и уповает, что я не из тех, кто живёт в свете без Бога и помышляет лишь о земном и суетном. Ты ведь не забыл малютку Адель, читатель? Я нет. Очень скоро я попросила и получила у мистера Рочестера разрешение навестить её в пансионе. Она так бурно обрадовалась увидев меня, что я была растрогана. Выглядела она бледной и худенькой и сказала, что ей тут плохо. Я убедилась, что правила этого пансиона были слишком строги, а курс обучения труден для девочки её возраста. И тут же забрала её домой, намереваясь вновь взять на себя обязанности её гувернантки. Но это оказалось невозможным, ведь все мои заботы, всё моё время теперь требовались другому. Они были необходимы моему мужу. Поэтому я подыскала пансион с более мягкими правилами и достаточно близкое, чтобы почаще её навещать, а иногда и брать домой погостить. Я следила, чтобы она никогда ни в чём не нуждалась. К новой школе она вскоре привыкла. Была там очень счастлива и делала большие успехи в учении. Со временем разумное английское воспитание избавило её от большинства французских недостатков, и когда она окончила курс, я нашла в ней милую, усердную помощницу, послушную, с добрым характером и с прочными нравственными началами. С своим благодарным вниманием ко мне и моим, она давно полной мерой отплатила мне за то немногое, что было в моей власти сделать для неё. Моя повесть приближается к концу. Несколько слов о моей семейной жизни, короткий взгляд на судьбы тех, чьи имена чаще всего встречались на этих страницах. И мой рассказ будет завершён. Я замужем уже 10 лет и знаю, что такое жить всецело ради того и с тем, кто тебе дороже всех на свете. Я считаю, что мне даровано высшее счастье, такое, какое невозможно выразить словами. Ибо я Жизнь моего мужа, как и он, моя жизнь. Ни одна женщина не была ближе своему спутнику жизни, чем я, более кость от кости, плоть от плоти его. Общество моего Эдварда мне никогда не надоедает, а ему моё, как не надоедает нам биение наших сердец, и поэтому мы всегда вместе. Быть вместе это для нас одновременно и свобода одиночества, и радость общения. Мне кажется, мы разговариваем весь день напролёт. Разговаривать для нас значит думать вслух, только с большей живостью и удовольствием. Я всецело полагаюсь на него, он всецело верит мне. Мы идеально подходим друг другу по характеру, и это рождает совершеннейшую гармонию. Первые 2 года нашего брака мистер Рочестер оставался слепым. Быть может, именно это так нас сблизило? связала такими неразрывными узами ведь тогда я была его зрением как до сих пор стою с его рукой я в буквальном смысле была как он часто меня называл зраницей его ока он любовался природой он читал книги через меня и я никогда не уставала рисовать словами луг дерево горы реку облака солнечный луч всё всё что окружало нас чтобы звуки производили на его слух Тов впечатления, какое свет уже не мог подарить его глазам. Никогда я не уставала читать ему, никогда не уставала сопровождать туда, куда он хотел пойти, делать для него то, чего он пожелал бы. И всё это было для меня наслаждением, хотя и грустным, но самым глубоким, самым сладостным, потому что он пользовался моими услугами, не испытывая тягостного стыда или унижения. Он так истинно любил меня, что принимал их охотно и чувствовал, что я люблю его безгранично, а потому попросить меня о чём-то значило исполнить моё заветнейшее желание. Как-то утром, на исходе этих двух лет, когда я писала письмо под его диктовку, он нагнулся надо мной и спросил: "Джейн, у тебя на шее какое-то блестящее украшение?" Это была золотая цепочка с часиками, и я ответила утвердительно. И на тебе светло-голубое платье? Да, моё платье было светло-голубым. И тут он сказал мне, что уже некоторое время ему кажется, будто тьма перед его уцелевшим глазом становится менее плотной. И вот теперь он в этом убедился. Мы с ним поехали в Лондон. Он прибегнул к помощи именитого окулиста, и в конце концов этот его глаз вновь обрёл зрение. Нет, и теперь он видит не очень чётко, не может подолгу читать или писать, однако находит дорогу без посторонней помощи. Небо для него больше не чёрная бездна, а земля не чёрная пустота. Когда ему на руки положили его первенца, он смог увидеть, что мальчик унаследовал его глаза, такие, какими они были прежде. чёрные и большие и сверкающие. В эту минуту он вновь возблагодарил Бога, карающего, но и милосердного. Итак мы, Эдвард и я, счастливы. И наше счастье тем полнее, что те, кого мы особенно любим, тоже счастливы. Дьяна и Мэри Риверс обе вышли замуж и по очереди раз в год приезжают погостить у нас, а мы гостим у них. Муж Дианы капитан военного корабля, бравый офицер и отличный человек. Мэри вышла за священника, университетского друга её брата, вполне заслужившего эту дружбу и по своим дарованиям, и по своим принципам. Капитан Фитц Джеймс и мистер Уортон любят своих жён и любимые ими. Сент-Джон покинул Англию ради Индии. Он вступил на избранный им стезю и следует по ней до сих пор. Никогда ещё столь мужественный пионер не пролагал дорогу среди диких скал и грозных опасностей. Твёрдый, верный и преданный, исполненный энергии, света и истины, он трудится ради ближних своих, расчищает их тяжкий путь к спасению. Точно исполин он сокрушает препятствующие им суеверия и кастовые предрассудки. Пусть он суров, пусть требователен, пусть даже всё ещё чисты любив Но суров он, как воин великое сердце, оберегающий верявшихся ему паломников от дьявола Аполеона. Его требовательность, требовательность апостола, который повторяет слова Христа, призывая: "Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною". Его чистолюбие, чистолюбие высокой самоотверженной души, взыскующий обрести место в первом ряду спасённых тех, кто непорочен, стоит перед престолом Божьим, тех, кто разделит последние великие победы Агнца, тех, кто суть званые и избранные и верные. Сен-Жон не женат и теперь уже не женится никогда. Труд его был по силам ему, а ныне труд этот близок к завершению. Его дивное солнце спешит к закату. Его последнее письмо исторгло у меня из глаз человеческие слёзы, и всё же исполнило моё сердце божественной радости. Ему же мнится заслуженная награда, и его нетленный венец. Я знаю, следующее письмо, начертанное рукой мне неизвестной, сообщит, что добрый и верный раб наконец призван был войти в радость господина своего. Так к чему лить слёзы? Никакой страх не омрачит последний час Сен-Жона. Ум его будет ясен, сердце исполнено мужества, надежда неугасима, вера тверда. Залогом тому его собственные слова. Мой господин, пишет он, предупредил меня. Ежедневно он возвещает всё яснее ей гряду скоро. И ежечасно всё более жаждуще я отзываюсь. Аминь. Ей гряди, Господи Иисусе. Вы прослушали книгу Шарлотты Бронте Джейн Эйр, записанную Storytel в 2021 году. Текст читала Надежда Винокурова.